Глава двадцать восьмая Ночь окончательно окутала особняк, когда девушки, стараясь не шуметь, принесли тяжелый сундук через задний двор. Ящик оказался покрыт землей и ржавчиной, но по краям все еще угадывались замысловатые узоры, вырезанные на железных углах. Лунный свет помогал сестрам, освещая их путь, а прохладный ветер тихо шептал что-то у видающей листве, усиливая ощущение тайны. Виктория и Элеонора тяжело дышали, но продолжали двигаться вперед, поддерживая сундук с обеих сторон. «Думаешь, граф отвлечет их надолго?» – прошептала Элеонора. Ее голос дрожал от усталости и волнения. «Он обещал, и, кажется, слово держит», – ответила Виктория, оглянувшись на светящееся окно гостиной. «Но нам нужно поторопиться». Они добрались до черного входа, ведущего в коридор прислуги, и осторожно открыли дверь. Полы скрипели под их ногами, но звук заглушал тихий свист усиливающегося ветра, доносящийся снаружи. Девушки втянули сундук в дом и торопливо направились в спальню Виктории. Запершись на щеколду изнутри, баронесса зажгла свечу. Ее мерцающий свет отбрасывал причудливые тени на стены, добавляя обстановке еще больше загадочности. Элеонора села на пол, тяжело вздохнув. А Виктория склонилась над сундуком, внимательно изучая замок. «Интересно, какую тайну он хранит внутри?» пробормотала младшая сестра, пытаясь успокоить учащенное дыхание. «В том, что это оставили лично нам родители, сомнений уже нет». «Тоже уверена», твердо ответила Виктория. «Есть ржавая скважина, но даже не знаю, как ее открыть. Если начать сбивать замок под сюда сбегутся на шум». «Ключ из часовни. Где он?» Возбужденно зашептала Кейт внутренним голосом подопечной. Девушка вздрогнула и молниеносно рванулась к ящику своего столика, достав из его недр серебряную находку, завернутую в записку. Ключ идеально подошел и провернулся на несколько оборотов. Металл заскрипел и через мгновение раздался щелчок. Элеонора затаила дыхание, а Виктория медленно подняла крышку. Запах старой древесины и металла наполнил комнату. Внутри лежали плотные мешочки, свертки из парчи, а на самом верху бумаги, перевязанные бечевкой на узел, скрепленные сургучной печатью с уже знакомым изображением плюща. Виктория аккуратно срезала ее и развернула документы. На самом верхнем листе крупные буквы гласили «Завещание барона Уильяма Эверли». «О, Господи!» – прошептала Виктория. Ее голос был полон облегчения и волнения. Элеонора подалась вперед, заглядывая через плечо сестры. «Говори же скорей, что там написано?» Виктория развернула второй документ и начала читать вслух. «Я, барону Ильям Эверли, в здравом уме и твердой памяти, завещаю все свое имущество, земли и богатство моим дочерям, Виктории и Элеоноре». Виктория Эверли, достигнув 18 лет, становится хозяйкой и получает полное единоличное право управлять всем перечисленным. Элеонора Эверли, также по достижении 18 лет, получает права на половину имеющегося наследства. Нора рассмеялась, не в силах сдержать радость. «Это значит, что они больше ничего не смогут у нас отобрать или что-то сделать с имением. Мы свободны. Это все наше». Виктория, тяжело дыша с серьезным и сосредоточенным лицом, быстро перелистала страницы завещания, проверяя их подлинность. Да, наконец выдохнула она, все еще не веря тому, что оказалось у нее в руках. Это оригинал, но мы должны быть осторожны. Если дядя и тетя узнают об этом раньше времени, они могут попытаться уничтожить документы. Тогда что будем делать? Спросила Элеонора. Ее веселость уступила место тревоги. Спрячем все содержимое в надежных уголках, пока я не придумаю, как обнародовать завещание. Озадачно пробормотала Виктория. Бумаги, мешочки, все, что там есть, по отдельности. Элеонора кивнула, а затем развязала один из узелков. Свет пляшущего огонька свечи пробежался сверкающей волной по золотым монетам. Старшая сестра завороженно вгляделась в переливы. Это нам очень пригодится, чтобы восстановить поместье и избавиться от долгов, успевших накопиться. Но самое главное, мне более нет нужды выходить замуж и куда-то уезжать. И никто меня больше не заставит делать того, что мне не по нраву. Ведь мне уже исполнилось восемнадцать, хоть и недавно». Сестры осторожно вынули содержимое сундука, распределив его между разными укромными уголками в комнате. Закончив, они сели рядом на пол, чувствуя, как их сердца наполняются надеждой и уверенностью в будущем. «Вики», – тихо сказала Элеонора, обнимая сестру, – «одного мне не понять. Откуда они знали, что случится?» Виктория улыбнулась. Ее глаза блестели от непрошенных слез. «Родители довольно долго болели, милая. Возможно, отец уже готовился покинуть этот мир, но не хотел, чтобы состояние попало в плохие руки». «Ведь тогда мне исполнилось столько же, сколько сейчас тебе. А папа понимал, нам назначат опекунов, которые смогут отнять все при желании». «Мы нашли первый ключ случайно в тайнике библиотеки». Девушка задумчиво провела пальцами по волосам сестренки. «Наверное, просто не успел. А может, надеялся, что я буду часто там копаться. Кто теперь знает?» «Отец был очень умным», – довольно кивнула Нора. «А еще осторожным и предусмотрительным» есть чему поучиться». «Мы сделаем все, чтобы оправдать их ожидания и сохраним память», тихо ответила Вики. «Вернем наш дом и нашу жизнь». Младшая сестра задумчиво покачала головой и пробормотала, засыпая от усталости. «Может, утром расскажем обо всем графу? Уверена, он поможет нам добиться справедливости, ведь к тебе относится очень трепетно». Баронесса продолжила гладить ее по волосам и чмокнула в макушку. «Хорошо». А сейчас спи. Утро подкралось спасательным кругом. Огонек свечи давно погас, оставив после себя лишь слабый запах воска. На полу среди подушек и одеял дремала Элеонора. Ее светлые волосы рассыпались по плечам, а на лице осталась легкая улыбка. Виктория однако не могла себе позволить отдых. Она сидела у окна, смотря на светлеющий горизонт. Сокровища были сокрыты, но покой в ее душе еще не наступил. Граф Эдмунд. Его образ всплыл в ее мыслях. Он проявил искренний интерес и готовность помочь, но как далеко простирается его забота? Можно ли доверить ему судьбу их семьи? Стук прервал ее раздумья. Виктория резко подняла голову и подошла к дверям. На пороге стоял граф, одетый в темный, но неофициальный костюм, делавший его вид одновременно сдержанным и властным. Прошу прощения за ранний визит, леди Виктория. Начал он, слегка наклонив голову. «Но я подумал, что, возможно, вы захотите поделиться со мной добрыми вестями до моего отъезда». Ее взгляд задержался на его глазах, в которых заметила неподдельную тревогу. «Входите, милорд», – ответила она после небольшой паузы, закрывая за ним дверь. Элеонора тихо зашевелилась, потянувшись, но, увидев гостя, моментально села, расправив одежду. «Вы рано встали!» Заметила она с улыбкой, в которой читалась неподдельная радость. «Важные дела не терпят промедления», – четко проговорил он, переведя взгляд на Викторию. «Надеюсь, вы нашли прошлой ночью ответы на ваши вопросы». Вики замялась, но затем, вздохнув, кивнула. «Да, мы нашли завещание нашего отца. Оно подтверждает, что все владения и средства принадлежат только нам с сестрой. Но...» «Но вы боитесь, что ваши дяди и тетя попытаются воспрепятствовать вам?» – мягко подсказал Эдмунд. «Именно», – призналась Виктория. «Если они проведают о таких ценных бумагах раньше времени, то могут попытаться уничтожить их или найти способ оспорить. Ведь я уже совершеннолетняя, а это значит, что более им нет нужды опекать нас и распоряжаться имуществом». Граф задумался. Его взгляд сосредоточился. «Вы должны немедленно обратиться к судье. Чем быстрее подтвердится подлинность завещания, тем меньше у них будет шансов на сопротивление. Позвольте мне сопроводить вас в город прямо сию минуту». Элеонора вспыхнула от восторга. «Видишь, Вики, я же говорила, что он нам поможет». Девушка взглянула на сестру, затем снова на графа. Его готовность поддержать была очевидна, но она все еще испытывала сомнения. «Почему вы так хотите нам помочь, милорд?» «Ведь понимаете, что при новых обстоятельствах нам уже нет нужды жениться?» Спросила она прямо. Граф выдержал ее пристальный взгляд. «Это ничего. Ваша решительность и желание добраться до истины заслужили мое уважение», ответил он. «Не могу стоять в стороне, если вижу, как небезразличный мне человек борется за свое наследие и свободу. В ответ на мою услугу смогу просить вас лишь о том, чтобы мы сохранили теплые дружеские отношения». Лицо баронессы немного смягчилось, и она кивнула. «Хорошо, согласна. Но нам нужно действовать быстро, чтобы никто не успел заметить нашего отсутствия». Не задерживаясь больше ни на мгновение, экипаж графа выехал за пределы поместья, направляясь в город. Виктория держала завещание у себя, прижимая его к груди, словно это был самый ценный артефакт. Элеонора сидела рядом, ее глаза горели надеждой, а граф внимательно следил за дорогой. Прибыв в самый ближайший городской суд, он представил документы на проверку. У графа оказалось достаточно власти и могущества, чтобы их приняли немедленно. Судья, пожилой мужчина с внимательным взглядом, изучал бумаги долго и тщательно. Наконец он поднял голову. Его лицо выражало одобрение. «Завещание подлинное», – подтвердил судья. «Я немедленно зарегистрирую его и передам копии в столицу». «Виктория Эверли, вы теперь официально владелица поместья и всех активов!» Элеонора вскрикнула от радости и обняла сестру. Баронесса почувствовала, как с ее плеч свалился огромный груз и благодарно взглянула на Эдмунда, смахнув скромную слезинку. Когда троица вернулась в поместье, Маргарет и Генри уже ждали их в гостиной. Их лица выражали недоумение и тревогу. «Как это понимать? Где вы были?» потребовала ответа Маргарет. Ее голос дрожал. Виктория впервые за долгое время улыбнулась с уверенностью. «Мы улаживали дела нашей семьи, тетя», — ответила она. «И теперь все в порядке. Вы больше не управляете этим домом». Генри тяжело поднялся с кресла у камина. Его лицо побледнело. «Как это понимать?» Граф, стоящий за спинами сестеры, сделал шаг вперед. «Сие значит, что наконец найдено и обнародовано подлинное завещание барона», – заявил он. «Отныне леди Виктория официально является хозяйкой этого поместья. Вы теперь свободны». Маргарет попыталась что-то возразить, но слова застряли у нее в горле. Генри лишь бессильно опустился в кресло. Ликование Кейт очень быстро сменилось тревогой. «Ведь вроде задание должно быть выполнено. Так в чем же дело?» Голос Глэдис до сих пор не прозвучал привычным громом в ушах ангела. Внезапно до нее дошло. Через день Виктории не станет, а это означает, что история может вновь повториться, но на этот раз с младшей сестрой подопечной, которая теперь останется совсем одна, без поддержки мудрой и серьезной старшей наставницы. Той, кто помнит родителей, их игры, детство. «Погоди!» – отчаянно воскликнула Кейт в голове Виктории чем заставила ее удивленно замереть. «Отец оставил это наследство на случай, если их не станет. Так почему бы и тебе не подумать о возможных несчастьях? Ты видела, как Элеонора смотрит на графа? А вдруг...» Девушка вскинула голову на мужчину, собирающегося уходить. На добрых родственничков, что жались друг другу, испытав горький вкус поражения. Наконец на нору, что блестящими глазами смотрела на Эдмунда. «Постойте». Пробормотала баронесса, легко коснувшись локтя графа. «Я не знаю, как вас отблагодарить за вашу поддержку, но... Элеонора...» Сестренка озадаченно посмотрела на Вики. «Не могла не заметить, как ты заинтересовалась нашим дорогим гостем. Он оказался прекрасным человеком, и мне стыдно, что когда-то думала иначе. Вы приехали сюда за женой, со мной не вышло. Однако, если присмотритесь к моей сестренке...» Граф мягко улыбнулся и жестом прервал новую хозяйку особняка. «Всего за какие-то сутки произошло столько всего увлекательного. Мне посчастливилось увидеть все ваши грани характера в короткое время. Воистину, леди Элеонора – лучик света, который заставляет улыбаться, даже когда небо печально и серо. Безмерно рад находиться в компании вас обеих. Вы окажете мне огромную честь быть хранителем хоть одного из членов такой самоотверженной семьи». Младшая баронесса, очевидно, была вовсе не против. Ее лицо сияло широкой улыбкой, а глаза, направленные на графа, искрились. Напиши на всякий случай новое завещание, усмехнулась Кейт. Кто знает, насколько заблаговременно также поступили твои родители. Задание выполнено, отчетливо прозвучал долгожданный голос, и Кейт с облегчением взмыла ввысь, оставив за собой очередную историю.